Посвящается речь. Эпиграф. Кто, как не мы, должен усвоить этот урок на земле? Наш лозунг – жизнь. Мы сохранили веру. Конец эпиграфа. Вступление. Невозможно подготовиться к роли родителя заранее. Она подвергает проверке на прочность ваше терпение, ваши нервы, ваши эмоции, порой даже ваш рассудок. Вы начинаете сходить с ума по поводу того, как поменять подгузник, или «Как искупать ребенка, при этом не утопив его?» Очень скоро убеждаетесь, что это еще цветочки. А как только вы, наконец, решаете, что разобрались в том, что нужно делать и как к чему относиться, он вдруг еще немного подрастает, и начинается совершенно новая фаза. Детский сад, школа, мальчики и девочки, уроки вождения, конца не видно. Слава богу, что вознаграждение оказывается немалым». Радость, любовь, ни с чем не сравнимая близость и, конечно, удовольствие смотреть, как ваше чадо превращается в человека, которым вы можете гордиться. Да? В поисках правильных слов и правильных действий вы неизбежно столкнетесь с многочисленными разочарованиями, тревогами, неясностями и душевными терзаниями. Вы ведь хотите, чтобы ваши дети со временем стали счастливыми и уверенными в себе взрослыми людьми. Именно этому и посвящена моя книга. Путь, на который вы вступаете сейчас, До вас утоптан миллионами родителей прошлых поколений, и они методом проб и ошибок уже выяснили кое-какие вещи, которые могут пригодиться и вам. Я проходил через родительство дважды. Две мои семьи разделяют срок почти в 30 лет. А это значит, что у меня была возможность несколько раз запнуться об одни и те же грабли. Но помимо этого у меня была возможность наблюдать за другими семьями, моих друзей и друзей моих детей, и за тем, как они себя ведут. Это исследование оказалось бесконечно увлекательным. Есть родители, которые, кажется, от природы умеют справляться с любыми ситуациями. Другие не всегда бывают правы, но тем не менее отлично реагируют на определенные обстоятельства. Если долго, как я, наблюдать за другими родителями, со временем начинаешь замечать некие схемы, тактические ходы, методы и принципы поведения, направленные на то, чтобы выявить в детях все лучшее и адаптируемые к конкретной личности каждого ребенка обобщенные принципы всех этих моделей и легли в основу книги «Правила родителей». Они помогут вам преодолеть трудные периоды, взрастить все лучшее в ваших детях и закрепить на всю жизнь самые близкие и теплые отношения между вами. «Правила родителей» — это не книга откровений, это скорее книга-памятка. Многие из этих правил могут показаться совершенно очевидными с точки зрения здравого смысла, но поверьте мне, в общении с двухлеткой, постоянно впадающим в истерику, Или с подростком, который убежден, что весь мир существует только ради его удовольствия, о них очень легко позабыть, самый нужный момент. Так что, на мой взгляд, даже самые простые и общеизвестные из этих правил заслуживают того, чтобы повторить их лишний раз. Ну, в конце концов, поступать правильно – это крайне важно для родителей. На первый взгляд, целые сотни правил – это очень много. но ну, подумайте о том, что и 18 лет – достаточно длительный срок. Больше 18, если у вас не один ребенок. «Да, знаю, если они не близнецы, спасибо за замечание. Вам придется пройти вместе с ним или с ними через все стадии детства и юности, памперсы, кормление грудью, первые шаги, первые слова, постижение школьных наук, секс, наркотики и рок-н-ролл. И, вероятно, вы со временем поймете сами, что 100 правил — это совсем немного. Для меня совершенно ясно, как отличить хороших родителей от плохих. Достаточно взглянуть на их детей». У некоторых случаются дурные отрезки, обусловленные разными причинами, не всегда зависящими от родителей. Однако, как я заметил, стоит повзрослевшему ребенку покинуть родительский дом, сразу становится понятно, какую работу проделали они для его воспитания. Родители, из детей которых вырастают адекватные взрослые люди, способные следить за собой, радоваться жизни, дарить окружающим положительные эмоции, заботиться о близких и отстаивать свои убеждения, наделенные добротой и человечностью, да? И эти родители делали все правильно. И за годы наблюдений я выяснил, какой именно стиль родительского воспитания нужен для того, чтобы из ребенка получился именно такой человек. Осознание масштабов родительской ответственности порой оказывается слишком тяжелым и может стать для вас препятствием на пути. Действительно, от ваших слов и поступков во многом зависит, каким будет конечный итог воспитания, станет ли ваш ребенок неудачником или счастливым человеком. Могу утешить вас вот чем. Если вы взяли за эту книгу в процессе чтения неизбежно начнете обдумывать прочитанное, автоматически исправлять какие-то из своих мелких недостатков или дурных привычек, а также заводить новые полезные и для вас, и для ваших отпрысков. А вот еще приятные новости. Плохих методов воспитания существует предостаточно, но и хороших никак не меньше. Общие рекомендации, которые вы найдете в книге, будут служить вам вехами задающими основной вектор, а конкретный путь предстоит убирать вам самим, учитывая специфику ваших характеров и жизненных установок. Это не те правила, которые необходимо соблюдать, если хотите, чтобы у вас что-то получилось. Я своими глазами видел, как разные родители подходят к ним творчески, изобретая собственные оригинальные методы воплощения в жизнь. Я призываю вас следовать не букве, но духу этих правил. К примеру, я знаю замечательных родителей, дети которых получили домашнее образование, потрясающих родителей, отдавших своих детей в местную общеобразовательную школу, и настолько же успешных родителей, чьи отпрыски обучались в частных заведениях. Но главное выбрать нужные отношение остальное приложится. Я лично могу заявить со всей ответственностью, что следить за выполнением всех 100 правил каждый день на протяжении 18 лет невозможно. А также могу сообщить, что любые, даже самые лучшие из известных мне родителей время от времени оступаются. Это происходит с ними не слишком часто и, как правило, без тяжелых последствий, и при этом они всегда знают, где допустили промах. Вероятно, это один из важнейших моментов – осознавать свои ошибки и пристальнее следить за собой в следующий раз, чтобы не повторять их. Большего от вас не вправе требовать никто. И, судя по моим наблюдениям, этого вполне достаточно. А еще могу добавить, возможно, к вашему облегчению, что среди моих правил вы не найдете наставлений из разряда «следите, чтобы ребенок был всегда аккуратно причесан и каждый день надевал чистые носки». Я допускаю, что это тоже очень важно, однако мне доводилось видеть родителей, дети которых выросли замечательными людьми, проходив все детство лохматыми и временами даже без носков. Эти правила посвящены более основополагающим вещам, не носкам а ценностям, убеждениям и самооценке ваших детей. Эти правила помогут вам обоим приносить друг другу радость, жить полноценной жизнью, адекватно и уважительно воспринимать окружающих людей. Эти принципы достаточно гибкие чтобы быть актуальными и в традиционной нуклеарной семье, и в более современных образованиях, таких как семьи с одним родителем или приемные семьи. Я не стану утверждать, что этими стами правилами исчерпывается предмет, и больше к ним добавить нечего, это совсем не так. Это всего лишь те правила, которые я считаю самыми главными на основании собственного опыта. Но я всегда готов научиться от вас чему-то новому и интересуюсь мнением других. Так что можете присылать мне ваши правила на мой электронный адрес. Ричард темплер